Глава восьмая. Отправив письмо, Гартлип некоторое время сидел неподвижно, прислушиваясь к происходящему вокруг. Разумеется, он не ожидал, что сейчас выскочит откуда-то Тайлах и начнет обвинять его в нарушении контракта. Но после напряжения последних минут требовалось время, чтобы поверить в реальность произошедшего. Сколько дней и ночей он ломал голову, пытаясь придумать надежный способ, как дать о себе знать змею, и каждый раз находил в очередном плане недостаток. Невозможно было не понимать, раз за ним следят в далеком безымянном замке, то в городе, где есть портальная башня и продаются почтовые пеналы, держать под наблюдением будут, не сводя глаз. И сегодняшний вечер показал, кто именно руководит этой слежкой. Тулос — крепкий, молчаливый воин, из тех, кого нанял Явар. Таких, кстати, в отряде четверо. И еще трое остались в замке. И отбирал воинов в поездку именно Тулос, а сам командир только проверял их вооружение и следил за погрузкой. Возчиков эти телеги они нанимали в одном из тех городков, куда приходит за ними принадлежащее Тейлаху судно. Или не Тейлаху, неважно. Пока. Важнее другое. Теперь он не сможет верить никому из бывших соратников, которые пришли с ним в Шархем. Хотя навряд ли все они соглядатые. Но проверить это, чтобы знать наверняка негде и некогда. И значит, в присутствии этих людей нужно действовать так, чтобы ни один из них не заподозрил лжи. Очень трудное. но не невозможная задача для человека, несколько лет жившего в постоянном напряжении и привыкшего прятать свое истинное лицо и чувство под личиной негодяя. Гарт вспомнил про отправленное письмо и огорченно фыркнул. Он так торопился его отослать, что постарался написать как можно короче, хотя мог бы добавить очень многое. И теперь остается только жалеть и ждать очередного случая, который отыщут друзья, чтобы присылать ему весточку. Он убрал со стола свои вещи и решительно направился к двери. Неожиданный подарок судьбы так взбудоражил душу, что пропала и усталость, и сон. А раз так, нечего попусту сидеть на одном месте. Лучше проверить, как несут службу дозорные. Утром Алиха встретила на ногах. Она давно привыкла подниматься с постели с рассветом. Жадные хозяева считают хорошими слугами тех, что не спят и не едят, а только работают. Причем все время стоя. Года три назад она работала кухаркой в небольшой харчевне, хозяин которой зеленел от злобы, если видел, что женщина чистит или режет овощи, сидя на скамеечке. Эта жадная скотина была уверена, что нож в руках работницы движется быстрее, когда бедолага стоит. Малиха едко ухмыльнулась, вспомнив, как отомстила, когда он обсчитал ее при расчете, удержав за якобы пропавшие ложки. Просто бросила в котел с похлебкой горсть травки. Теперь весь поселок знает, как опасно для желудка обедать в той харчевне. Чайник закипел, и вдова торопливо заварила напиток для себя и сына, а в отдельные кружки особые травы для хасита. За ночь она успела еще раз обдумать его предложение и понять, что бывший вор во всем прав. Если им сменить одежду и не называть имен, да побыстрее уйти отсюда, то несколько месяцев можно спокойно работать и копить деньги на портал. «Дочка, а ты встала уже?» — шлёпала от своей двери хозяйка. «Да, я всегда рано встаю, бабушка. Сама знаешь, на нас, женщинах, все держится!» — привычно затараторила Малиха, составляя чашки на деревянное, потемневшее и выщербленное блюдо. «Чай я заварила, вам всем хватит попить, а пряники под мисочкой...» Побегу, разбужу хаса, пусть поднимается, пьет чай, да следит за племянником, а то мне нужно сходить на рынок за продуктами. Ей не хотелось смотреть в лицо женщины, которой пришлось солгать, чтобы она не смогла выдать их кахриму, если он решит искать беглую служанку. На самом деле, вор уже не спал, выпил приготовленное с вечера заживляющее зелье, и сидел теперь перед маленьким зеркальцем, довольно умело меняя свой облик. Что она делает? Встретил вдову деловитый вопрос. «Чай пьет?» — сразу ответила она, испытующе разглядывая новое обличье спутника. Волосы он спрятал под низко повязанным зеленым платком, серьгу из уха вынул, усы и бородку подстриг очень коротко и вычернил, брови тоже. И сразу стал казаться лет на пятнадцать моложе и суровее, чем прежде. Такому, пожалуй, поверят, что друг мог назначить его наставником сына. а темную рубаху и кожаный ремешок через плечо надел, как носят проводники, и оружие повесил в ножнах, хотя непонятно где взял, если его мешок Маля вчера осторожно прощупала. «Давай твои вещи. Неправдоподобно будет, если без мешка». Вон в углу мешок. Об этом она тоже подумала. Нарядилась во второе из имеющихся у нее платьев и достала для сына новую рубашку. «Иди на улицу, я переброшу мешок через дувал. И подожди нас через шесть домов по направлению к базару. Это на восток». Упихивая в один мешок все вещи, наказывал он. «Сама не тащи, сунь под куст». «Мне не тяжело», — заупрямилась Малиха. «Пусть думают, будто я товар несу на продажу. А то вдруг вас бабушка провожать вздумает». «Ладно», — хмуро согласился Хасид, — понимая, что пора учиться доверять неожиданной напарнице. И в конце концов, она ведь оставляет вору гораздо большую ценность, чем его старые вещи. Малиха в этот момент поправляла на сонном, но серьезном сынишке рубашечку и думала о том, что нужно выбирать место, где к детям относятся без злости. Видела она и таких людей, которые просто из себя выходят от одного вида бегающего по лужайке ребенка. А всего через четверть часа вдова, крепко сжимая в руке чуть шершавую ладошку сына, уже шла следом за повесившим мешок на спину вором и тихим шепотом поясняла ему, какую нужно выбирать работу. Смотри, не на деньги, а на людей. Некоторые много обещают, а потом не дают ничего. Вот все они такие. В полухо, слушая указания, выдаваемые топавшей за ним женщиной, с досадой морщился Хасид. Еще ничего не знают о том, на что способен мужчина и как намерен действовать, но обязательно заранее испортят все настроение своими советами. Но почему она решила, будто он глупее или неопытнее ее? Только потому, что его предали свои же? Так там был совсем другой расклад. Собственного сына глава гильдии из петли вытаскивал. а ему хорошего судью сумели подсунуть. Всего 20 лет тюрьмы и дал и через полгода разрешил выкупить торговцу из небольшого городка. Само собой, он обиделся, но слова не сказал. Все признал. Глупо связываться с теми, кто много сильнее, особенно не подготовившись как следует. На базаре Хасит оставил мешок и спутников под камышовым навесом дешевой харчевни, приказал подавальщику принести им чай и лепешки, Я отправился к посредникам предлагать свои услуги. «Идем всей семьей. Я — женщина и ребенок. Что? Сколько лет? А, сыну — девятый. Я могу работать охранником или конюхом, она — кухаркой или служанкой. Ребенок тихий, послушный. А глаза у нее какие?» Настырный посредник смотрел как-то слишком подозрительно, и бывалый вор не мог этого не заметить. — Обыкновенные. Ты что, не видишь, сколько мне лет? Я давно смотрю женщинам не на глаза, а намного ниже. — Так есть у тебя работа? Или я к другому пойду? — Посиди, подожди. Сегодня базарный день, народ только подъезжает. Сам понимаешь, летом больше ищут работников в огород или в поле, иногда скот пасти или подсобников в строительные артели. Так что, если хочешь чего, почище. придется потерпеть осадил его посредник делая пометки в засаленной книжице где вы остановились в харчевне сидим неподалеку буркнул хасид и нехотя пообещал ладно подожду однако выйдя из маленькой клетушки он и не подумал возвращаться назад покружил немного по рынку чтобы убедиться в отсутствии слежки и направился к следующему торговцу рабочей силой. Потом еще к одному, и через полчаса точно знал, сегодня их всех волнуют не мускулы и особые таланты работников, а цвет женских глаз. «Тебя ищут», — еле слышно сказал он вдове, вынырнув из-под старой кошмы, изображавшей в этом заведении заднюю стенку. «Все посредники спрашивают». «Какой цвет глаз у моей напарницы?» Говорить Малихи о том, что представляет ее своей женой, вор не собирался. Как только начнут договариваться с хозяевами, так и пояснит, что посредники поняли неверно. Если, конечно, еще придется договариваться. «Святая!» — начала она и смолкла. «А зачем им это?» — не спросил? Хотя и сама уже сделала выводы. Здесь, в ханстве, где почти все жители черноглазы, это может означать одно — ищут именно ее, Или такую же, как она. Хотя такое совпадение маловероятно. И что ей остается делать в таком случае? все таки идти к рыбакам? А успеет ли? «Ну и зачем бы я спрашивал?» Вор налил себе чаю и тихо приказал — «Садись там, где я вылез. Это самое удобное место для ухода. И не поднимай глаз. Я попробую подслушать. Как-то мне вся эта история не нравится. Но ты не бойся. Если что, уходить будем вместе. Есть у меня еще один путь. Но об этом потом». Он, сделанный неспешностью, допил чай и также неторопливо слез с Топчина. Немного постоял, как бы в раздумье. Потом поплелся в сторону торговых рядов. очень успешно изображая Зеваку, который гуляет просто ради любопытства, а не пришел за покупками. Женщина ловко скользнула на указанное место, потупилась и задумалась, пытаясь понять, каким образом обычный торговец из небольшого городка успел так быстро добраться до посредников Шархема. И как ни крутила, выходило, такой возможности у него не было. Но раз самого Кахрима здесь нет, Значит, этот поиск светлоглазых женщин никак не может быть связан с ее прежним хозяином. Но тогда с чем? Зря она отпустила вора. Нужно было самой пойти, посмотреть со стороны. Малиха машинально подвинула ближе к тихо сидевшему сынишке мисочку с шариками творога, погладила его по голове, повязанной платком, как у Хасита, и вздрогнула от мягкого женского голоса. ударившего по памяти как плетью. «Доброе утро!» «Здравствуйте!» Вспомнив правила ответа, прошептала вдова, чувствуя, как щеки загораются жарким огнем стыда. Сколько лет она мечтала и боялась услышать этот голос, зная, как была права, когда экономя каждый медяк, чтобы побыстрее накопить на отдельный домик, пожалела денег на письмо. Можно посидеть с вами, еще спрашивала та, чье имя нельзя называть вслух, а сама уже ловко присаживалась на край накрытого кошмой топчина. Еда у меня в корзинке, а чая нет. Конечно, не поднимая глаз, ответила Мальяра, посматривая на простое таремское платье и непривычно смуглые руки гости и начиная понимать, что гуляет по шархему, то вовсе не случайно. Значит, кого-то искала. Но ведь не может быть, чтобы именно ее. Откуда она могла узнать, что Малиха именно в этом городе, а не в каком-то другом, если женщина и сама еще вчера не знала, куда пойдет, и никто не знал, даже травница из Сюна? Да ее даже Хасид нашел случайно, определив, в какую сторону могла направиться служанка, когда выяснил у прачек, что она пропала». и посчитав, что вдова будет стараться искать работу в самом большом городе. «Можно угостить мальчика сладостями?» Налив себе чай, также спокойно спросила отмирно, давая бывшей монахине время успокоиться и привыкнуть к мысли, что ее нашли. «Да, Кор, можешь взять конфеты?» «Спасибо», — вежливо поблагодарил ребенок и аккуратно взял одну конфетку. «У меня к тебе просьба». Выпив пару глотков, сказала настоятельница, с жалостью поглядывая на неподнимавшую глаза молиху. Помоги мне убрать в комнате. Я ожидаю гостей, а плачу очень хорошо. Простите, госпожа, еле слышно выдавила вдова, но я напарника жду, мы вместе ищем работу, наши вещи в одном мешке. Понятно, кивнула тмерно Дожидаясь, пока проходившие мимо мужчины отойдут подальше, и так же тихо спросила, «А он не силой тебя заставил?» «Нет». Кроткая улыбка скользнула по губам Малихи. «Он, друг». Какая сила заставила ее так сказать, она и сама не сразу сообразила. Поняла только позже, что испугалась за заботившегося о них вора. «Уже легче. Тогда подождем его». Вздохнула настоятельница и окликнула подавальщика. «Эй, парень, принеси еще чайник и тех пирожков, которыми так вкусно пахнет».